Неукротимая энергия подруги. Урок могущества Троцкого не прошёл даром. Она продолжает налаживать связи с новым миром. На этот раз с великим пролетарским писателем Горьким. Бедная Алекс её принципами никак не может понять новых знакомств подруги. Она клеймит Горького в своих письмах, но она знает: новые времена, новые имена. И эти новые имена могут ей пригодиться в её опасном деле. Она по-прежнему не оставляет покинутую в семье царскую семью. Она действует. С нетерпением ждет она известия от некоего Бориса Соловьева, которого отправила в Тобольск сразу вслед за семьей. В Доме Свободы наступает эра комиссара Панкратова, маленького человека, как насмешливо будет звать его Николай. Вы сами так много испытали. Вы сумеете выполнить свою задачу с достоинством и благородно, как подобает революционеру. Вы, веренная вам охрана, будете сторожить и охранять бывшего царя и семью, пока участь его не решит учредительное собрание. Напутствовал его Керенский. 14 лет в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости просидел революционер Панкратов. Потом путешествие в сибирскую ссылку, этапы под суровым конвоем, поселение в Вилюйске. И вот он надзиратель над царём. В отличие от императрицы, деликатный Николай безукоризненно вежлив с комиссаром. Но главным содержанием их бесед постепенно становится просьба, точнее мечта Николая. «Ну почему вы не отпустите нас погулять в город? Неужто вы боитесь, голубчик, что я убегу?» Панкратов записал весь этот разговор. Маленький человек не ощущает скрытой насмешки. Он отвечает серьезно. «У меня нет в том ни малейшего сомнения, Николай Александрович. И вообще попытка побега только ухудшила бы положение и ваше, и вашей семьи, всё-таки предупреждает на всякий случай. Но так в чём же дело, милостивый государь? Я уже бывал в Тобольске в дни своей юности. Я помню, это очень красивый город. И мне так хотелось бы осмотреть его вместе с семьёй. Но комиссар не разрешает прогулку. Из дневника. На днях Бодкин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. Панкратов Поганец ответил, что теперь о них не может быть и речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Панкратов не хотел огорчать царя. Он не объяснял ему непонятную боязнь. Вся его канцелярия была завалена письмами, телеграммами со всех концов России, с угрозами и похабщиной. Посылали гнусные изображения царицы и Распутина. И что особенно тревожило комиссара, немало писем было из Тобольска. Солдаты, ушедшие с фронта, слонялись по городу, голодные, жесточённые, которые из-за царя кровушку проливали. Нет, он не мог выпустить семью в город. Из-за это Николай его не любил. И свита, то есть Долгоруков и татища в казумлении у Панкратова также ничего не понимала. Они не переставали требовать разрешить царю прогулки. они указывали на обещания Керенского. Меж тем их собственные прогулки по городу уже начинали вызывать ропот. Солдатики на улице со смешком предупреждали комиссара, что если князь Долгоруков не перестанет шататься по городу, они его для начала и забьют. Разгулялась Русь. Добрейший Панкратов, Керенский в нём не ошибался, переживал неприязнь Николая. Он простил ему крепость и 14 загубленных лет своей жизни. Сейчас он был для него просто отец большой семьи, совершенно не понимающий этой новой страшной жизни. Панкратов привязался к его детям. Он подарил княжнам свою книгу о заточении и странствиях по Сибири. Они читали её вслух. Панкратов даже вызвался быть учителем географии Алексея. И всё-таки Николай не любил его. Он не мог забыть, это был революционер, один из тех, кто убил деда И кто создал весь этот нынешний ужас? Смутное время. Так же как не смогли они простить новому обитателю Зимнего дворца, Керенскому, несмотря на все его заботы. В бумагах доктора Боткина есть длинное стихотворение, видимо, пользовавшееся в те дни большим успехом в Доме свободы. Стихотворение написано элегантным почерком, похожим на почерк императрицы. Вот оно. Шёпот зеркал. Зеркала в тиши печальной зимнего дворца отражают взгляд нахальный, бритого лица. В каждом зале безразлично, в каждом уголке на своё глядит величие некто в пиджаке. И предавшийся слепленью мнит герой страны, что в покорном преклонении пасть пред ним должны, что дорога славы пышной перед ним легла. Но в ответ ему чуть слышно шепчут зеркала, что твои пустые речи, дерзастный пришелец, торжеством былых столетий защищён дворец. Славна сила и нетленна царственных теней. Не прогонит гость мгновенный вековых гостей. Брось, забудь, пока не поздно, о венце царя. встанет скоро встанет грозно жёлтая заря так свидетели Блова чуть настанет мгла о грядущей правде слово шепчет зеркала тобольск 1917 год и ещё для Николая Панкратова типичный штацкий осмелившийся руководить солдатами Николай как истинный гвардеец не жаловал людей без военной выправки Вот почему он так и остался для него маленьким человеком. И солдаты охраны вслед за Николаем презирали добрейшего комиссара. Практически солдаты подчинялись в это время только полковнику Кобылинскому. Полковник Кобылинский был назначен комендантом в Царское село генералом Корниловым. Кобылинский зарекомендовал себя преданным сторонником Февральской революции и Думы. Но за это время полковник очень изменился. Нет-нет, он старался исполнять свой долг, но странное очарование Николая, его мягкость, деликатность и эти прелестные девочки и беззащитная в своей надменности несчастная императрица — таков теперь для полковника портрет этой семьи. И он все больше начинает ощущать ответственность за их судьбу. «Я отдал вам самое дорогое, ваше величество, мою честь». С полным правом он скажет Николаю в конце своего пребывания рядом с семьей. Полковник становится самым близким человеком к Николаю и семье. И так, в тихом городке, где единственной военной силой были эти 330 стрелков, охранявших семью, их командир всей душой на стороне царя. И вот здесь возникает одна из загадок. Начальник охраны с царем. Стрелки... хорошие стрелки, как их зовёт Николай, получают от семьи бесконечные подарки. Большинство в охране хорошие стрелки. Дочь доктора Боткина совершенно определённо пишет: в эти месяцы, то есть с августа до октябрьского переворота, семья могла бежать, и охрана безусловно помогла бы им. Тихий Тобольск, влияние архиепископа Гермогена, всё должно было способствовать успеху бегства. Возможно, Киренский и посылал их в Тобольск с тайной мыслью создать им условия для освобождения, как бы их бегство упростило его жизнь. Может быть, от того он и избрал добродушнейшего Панкратова надзирать за семьёй. И всё-таки они не бежали. Но почему? Заместителем Кабылинского в охране был некто капитан Аксюта. Он заведовал хозяйством всего отряда, личность весьма заметная. Когда случится Октябрьский переворот, и в газетах появятся сведения о возможном освобождении царя, известия публикуют ответ из Тобольска, где от имени стрелков охраны письмо подпишет капитан Аксюта 7 ноября 1917 года. Через 2 года в разгар гражданской войны в 1919 году белый офицер граф Мастислав Гудович был проездом в заштатном городе Ейске. Здесь в Ейске граф Гудович увидел знакомое лицо. Это и был капитан Аксюта, с которым граф был знаком ещё по службе в царском селе. Аксюта пригласил его на ночлег в свой дом и всю ночь рассказывал графу о житии царской семьи в Тобольске. Подробно описал Аксюта и всю историю отъезда царской семьи из Тобольска и как перед отъездом они передали ему царица жемчужное ожерелье и бриллианты, а государь свою шашку. Вещи эти Аксюта спрятал в окрестностях Тобольска, в тайнике. Об этом тайнике знают теперь только двое: он сам и генерал Деникин, которому он всё рассказал на дознании. Аксюта был арестован по возвращении из Тобольска. Его обвинили в большевизме, но выпустили, не найдя за ним никакой вины. Этот ночной рассказ Аксюта мы можем проверить по дневнику царя 2-го, 15-го апреля 1918 года, незадолго до отъезда царя из Тобольска, в доме был обыск. И результаты этого обыска царь записал в дневнике. 2-ое апреля. Утром комендант с комиссией из офицеров и двух стрелков обходил часть помещений нашего дома. Результатом этого обыска было отнятие шашек у Вали и Жильяра, а у меня кинжала. Но как и князь Долгоруков и даже миссия Жильярд, царь, конечно же, взял с собой гордость военного, шашку. Но у него шашку не отняли, значит, кто-то его предупредил о об бабыске, и кому-то он отдал её на сохранение, и этот кто-то, видимо, действительно был капитан Аксюта. Но безнадёжно далёк южный городок Ейск от затерянного в сибирских пространствах Тобольска. И вряд ли в кровавом месиве гражданской войны кому-то из двух посвящённых удалось достичь тайника. И так мы можем доверять свидетельствам капитана Аксёты. Вот почему так интересен его ответ на важнейший вопрос, который задаёт ему Гудович. Почему вы не дали возможность бежать государю? Аксёта отвечает, что у них с полковником Кобылинским был проект освободить государя, но тот отказался. сказав: «В "Такое тяжёлое время переживаемое Россией. Ни один русский не должен покидать Россию. И я не собираюсь куда-либо бежать, и буду ожидать здесь своей участи". Отражение тех же мыслей мы найдём в воспоминаниях Панкратова, где он рассказывает о беседе с одной из великих княжон. Папа читал вчера в газетах, что нас вышлют за границу, как только соберут учредительное собрание. Это правда. Мало ли, что пишут в наших газетах? Нет, нет. Папа говорит, мы лучше в России останемся. Пусть нас сошлют подальше в Сибирь. А что же, Алекс? Неужели она смирилась? Шпицбубе, вечная забияка, никогда. Тысячу раз никогда. Но она не собирается бежать, как несчастная арестантка из милости охраны. Она продолжает верить в освобождение народом и армией. Она по-прежнему живёт мечтами и собирается бежать в окружении 300 офицеров. Она рассказывает Жильяру об этих 300х офицерах, которые собрались в Тюмени и готовятся их освободить. Этот миф был создан святым чёртом. Да, уже за гробом он опять сумел обмануть её. Осенью в Тобольске появился Борис Соловьёв. Он был послан в вырубовой и приехал вслед за ними.